Глава вторая. На летних гнездовьях Озеро Туони прячется в долине, окруженной крутыми склонами скалистых гор. Посреди озера высится остров, такая же голая остроконечная скала. Эта скала, волей тунов и искусством нескольких поколений людей, рабов и наемников из южных стран, превращена в настоящий пещерный замок. Просторные подземные залы, безупречно ровные коридоры и переходы. Сводчатые потолки и колоннады. Игра света и ветра в стрельчатых окнах. Никаких лестниц тут нет. Зачем лестницы крылатым тунам? Только кое-где виднеются хлипкие мостки, опутывающие скалу, как осенние паутинки. Мостки ведут вниз на противоположный берег озера, где на длинной косе располагается поселок рабов. Точнее, стойбище, потому что все они принадлежат к племенам Саами. Никому из людей не разрешается ночевать на острове, дабы они не оскорбляли своим присутствием великолепие скальных чертогов. Лоухи, которая не уставала повторять, что лучшее жилье для Туна, собственноручно построенное гнездо из водорослей в какой-нибудь уютной расщелине, на сей раз отступила от своих строгих принципов и не поскупилась на обустройство скального дворца. Туоннелла, летнее гнездовье рода Ловьятор. Чудо северных стран, место отдыха и развлечений. Летом тут царит невиданная красота. Солнце не заходит ни днем, ни ночью. Всюду цветы, розовый багульник, алая гвоздика. Куда ни глянь на скалистых берегах россыпи белых, желтых, лазаревых, сиреневых соцветий. Мимолетная, хрупкая, беспомощная, упрямая красота. В тени лежит многолетний снег, а рядом на солнечной стороне бегут ручьи и сквозь промерзшую, едва обогретую солнцем почву уже пробиваются ростки. Над скалами ветер веет сложными и нежными ароматами. Ночами цветы тысячами уничтожают холод. Они никнут и вянут под призрачным светом ночного солнца. А следующим утром на месте замерзших Распускаются тысячи новых. Им надо успеть расцвести и принести семена, пока тепло. Весной на озеро Туони прилетают птицы, гуси и утки. День за днем бесчисленные стаи рушатся в озеро. Туны лениво летают среди них, выбирая себе добычу пожирнее. Но птиц так много, что охота не приносит стаям никакого ущерба. Впрочем, для тунов птичье мясо – весеннее лакомство. Туны рода ловьятар традиционно предпочитают морскую рыбу. Это летом, а зимой озеро замерзает, и там не остается ничего, кроме снега, льда и голых острых скал. Все черное и белое, и долгая безнадежная тьма полярной ночи. Лоухи стояла у окна и глядела на озеро. Был пасмурный осенний день, Без надежды на скорое прояснение. В высоком сером небе тянулись к югу косяки птичьих стай. Последние птицы покидали Похьелу. Цветы давно отцвели, даже мхи поблекли. В сотнях локтей внизу, под стеной замка, тускло мерцала серая вода озера. Каменистые берега, бурые мхи, мрачные скалы. По весне здесь днем и ночью стоит невероятный птичий гвалт. Но птиц больше нет, и теперь тишина давит на уши. Озеро Туани готовится к зиме. «Вот и птицы улетели», — думала Лоухи. «Как же мы тут перезимуем? Чем будем питаться, когда озеро замерзнет?» Хозяйка Похелы вспомнила о Луотале, и перья у нее на плечах встопорщились, словно сзади подул холодный ветер. «Зима совсем близко», — У меня очень мало времени, чтобы разобраться с Сампо. Мы сами себя загнали в ловушку. Да, Лотало зимнее гнездовье и лучшая гавань Похилы была потеряна для клана Лавиатор. Сампо, чудесная мельница, исполняющая желание, обернулась проклятием. Внезапно она обрела собственную волю, перестала подчиняться Лоухи и отобрала у нее все, что даровала прежде. Власть Лоухи над пахьёльскими кланами пошатнулась. А как ей не пошатнуться, если проклятая Сампа лишила ее род, пристанища и главного источника дохода? Раньше Лотала была единственной гаванью, через которую у Тунов шла торговля с людьми. А теперь она – поистине адское место. Как будто врата Хорна приоткрылись, и наружу полезла такая мерзость. Лоухи с содроганием вспомнила, как выглядела Лотоло в середине осени, когда они с дочерью осмелились туда слетать. Надеялись, что вулканы уснут. Какое там? Пустынные черные утесы, освещенные багровыми всполохами, судороги земли, обвалы, оползни, бурлящая лава и вдобавок – страшные существа, ползающие по черным скалам. Именно они теперь истинные хозяева ее родового гнезда. Когда сампо начало меняться, все люди, конечно, тут же удрали из Лоотолы и обратно, пока не торопились. Хотя шпионы Лоухи докладывали, что летом полосатые паруса варгов несколько раз появлялись в заливе, но никто так и не решился высадиться на берег. Пока они боятся, к тому же надеются, что Лоухи наведет порядок и Лоотола станет прежней. Но Лоухи уже знала, они все равно вернутся следующей весной. Жадность варгов сильнее страха, но обратятся уже не к ней, а к ее вечным соперникам – клану Кивутар, кто селится вдоль западного берега залива. Там плохой берег, много мелей и шхер, но варгов это не остановит. Вскоре будет построена новая гавань, возобновится торговля, и кто же после этого назовет себя хозяйкой эпохилы. А тут еще новая забава – эти северяне тистые охотники на тюлени из клана Этелетар. Что им не сидится на своих ледяных торосах? Почему они все чаще появляются в окрестностях Туни? Зачем шастают вокруг отравленной Лотлы? Лохи вспомнился их вожак, что прилетел к ней в середине лета якобы в гости. Могучий тун, неприятно напоминавший ей белого карху. Такой же тяжелый и медлительный, И как только летает. Но моложе ее, белоголовый и белокрылый. И кажется еще огромнее из-за толстого слоя пуха под перьями. Иначе на вечных льдах не выжить. Его речи были вежливы и почтительны, но глаза, как бездонные воды ледяного моря Руян-Мери, похожи на жидкий металл. Он наверняка что-то разузнал про Сампа. Лоухи бы охотно пустила его в Луотолу, чтобы он там подох. Но вдруг у него получится добраться до мельницы. Это будет конец всего. «Мама!» Лоухи обернулась. «Что?» «Я его не вижу!» Ильма стояла в центре круглого светлого зала. Вдоль его стен были рядами расставлены Лари, которые под страхом смерти запрещалось открывать кому-либо, кроме Лоухи и ее дочки. Пол в этом зале выглядел так, словно его создала сама скала, повинуясь магическому приказу. Сморчилась и свелась в сходящуюся спираль. Между гребнями спирали, в неглубоких канавках, камень порос с зелеными и бурыми пятнами лишайников. И каждая из этих канавок вела в середину, к небольшому круглому колодцу с прозрачной водой. Весь зал был устроен так, что казался зеленым с красными прожилками глазом, а колодец его зрачком. В это оконце зрячую гадательную чашу рода Ловиатор и заглядывала Ильма. Ильмеринина нигде нет, в голосе девушки прозвучала легкая растерянность. Вода не показывает его. Дался тебе этот Ильмиринен, досадливо проворчала Лоухи. Лоухи со всеми своими новыми бедами почти забыла про предсказания и парня из рода Калева который якобы отберет у нее Сампу. Слишком ясно теперь ей стало, что предсказание было ложным. Даже Тунны не смогли совладать с Сампо. Куда уж жалким бескрылым людям. Она бы и вовсе выкинула из головы кариальского героя. Если бы не одно обстоятельство, именно он убил ее сына Рауни. Кипя ненавистью, она призвала на его голову гибель и сам посоветовала ей обратиться за помощью к Белому Карху. Так она и поступила, и на этом сочла дело законченным. Но Ильма так не считала. «Ну что там у тебя?» Лохи подошла, следуя вдоль спирали, и заглянула в чашу. Нагнулась, пригляделась внимательнее. «В самом деле?» – пробормотала она. «Непонятно. Недалее, как позавчера, один из пограничных стражей послал сигнал, что граница нарушена. Может, ошибка? Идол там стоит не первое столетие, мог обветшать. Из чего ты взяла, Ильма, что это был именно тот Карьяла? Он что, безумец, лезть в похилу сразу после того, как убил нашего Рауни? Небось, отсиживается под крылышком у старого Вяйну, чтобы им обоим пусто было. А я уверена, что это он, упрямо сказала Ильма. Предсказание гласило. Да забудь ты про это предсказание. Не до него. Девушка задумалась, накручивая на палец прядку из сине-черных волос. «Ну ладно», словно одолев сомнения, сказала она, «сейчас я тебе докажу». Она подошла к одному из ларей и вытащила веретено. На белой пуховой пряже четко виднелись грязные отпечатки. «Это еще что?» «Мое веретено», кратко ответила Ильма. Ильмеринен взялся за него рукой, а рука-то была в крови, его перед тем крепко избили. Сейчас попробуем поискать на кровь. Ошибки не будет. Когда это он брался рукой за твое веретено? С подозрением спросила Лоухи. Вы что, знакомы? Но в губах Ильмы мелькнула усмешка. Она промолчала. Лоухи не стала ее выспрашивать. Это было ниже ее достоинства. Последнее время дочка начала ее удивлять. Дети вообще оказались совсем не так просты, как она полагала. Сначала Рауни за ее спиной заключил какой-то договор с Карху. Теперь Ильма. Казалось бы, никаких козней против нее дочь пока не плела, или плела, но очень тонко, что, безусловно, заслуживало похвалы. Но в одном Лоухе была уверена: дочь гораздо лучше смыслила в ворожбе, чем стремилась это показать. Кое-в чем, особенно в том, что касалось добычи сведений или путешествий по изнанке, Ильма, похоже, уже обскакала мать. Значит, скрывала свои умения, пока был жив рауни подумала Лоухи. «Он бы не потерпел, будь сестра в чем-то искуснее его». «Умница. Надо быть с ней поосторожнее». Ильма отщипнула клочок с запачканной кровью пряжи и бросила в воду. Обе женщины склонились над чашей. Клочок пропитался водой и медленно опустился на дно. Но поверхность оконца оставалась неподвижной и прозрачной. «Кто же там прошел?» думала Лоухи. «Снова полезли какие-нибудь райдены?» Помнится, лет пятьдесят назад они появлялись у границы каждое лето. Но сейчас осень. «Ты уведомила, Хитта Вайнена?» Спросила Ильма, вглядываясь в воду. «Его не надо уведомлять», – недобрых мыкнула Лоухи. «Если там в самом деле прошли какие-то люди, он и сам их найдет. И помогаем тогда все южные боги». Ильма оторвала взгляд от воды, С любопытством покосилась на мать и задала вопрос, который давно вертелся у нее на языке. «Мама, ты никогда не думала о том, что поступила с Хит Тавайна нам довольно подло? Ведь я слышала, вы с ним были...» «Мы с ним были», — передразнила Лохи. «Сплетница. Она была недовольна. Дочка опять разнюхала вещи, о которых ей знать не полагалось». Не то, чтобы это была важная тайна, но способность дочери выведывать чужие секреты ей не нравилась все сильнее. «Во-первых, тебя это не касается. Во-вторых, поверь, милая, Хитовайнен получил именно то, что заслужил. Просто я привела его внешний облик в соответствии с его внутренней сущностью». Хм. «Нет, ты его обманула. Он хотел гораздо большего, он мечтал о власти, а ты превратила его в пса на цепи». И он тебе этого никогда не простит. Ни тебе, ни всему нашему роду. Знаешь, мам, не хотела бы я встретиться с Хитавайненом на узкой дорожке. Я бы тоже, — ухмыльнулась Лохи. Думаешь, почему я никогда не летаю в предгорье? Не только из-за старого карху. Но Хитавайнен связан с заклятием Калмы. Хочет он или не хочет, а будет мне служить. Лоухи прищурилась, словно о чем-то вспомнив. «Вообще, ты рано заговорила о нем. Я не думаю, что эти люди, кем бы они ни были, вообще до него дойдут. Кстати, вот тебе и объяснение, почему пропал сигнал». «Что ты имеешь в виду?» Резко спросила Ильма. «Болото». Ильма нахмурилась. «Да, в самом деле. Они как раз сейчас должны проходить. Это единственный прямой путь к пасти», добавила Лоухи. «Что ж». «Болото даже лучше, чем Хиттовайнен. Когда он голоден, то убивает слишком быстро. На болотах же они вдоволь помучаются перед смертью». Ильма ничего не ответила. В отличие от матери, она-то была практически уверена, что в похилу направляются не какие-то случайные охотники, а именно Ильмеренен. А герой, появление которого предсказано самой Калмой, едва ли позволит себе запросто утопить. Но почему же вода в чаше по-прежнему прозрачна? Он наверняка нашел какой-то способ Ускользнуть от поиска Утешила себя Ильма Это было бы славно Хотя я не представляю, как он это устроил Единственный способ укрыться от поиска По крови Выпустить ее из жил целиком Она рассеянно глянула в оконце Уже не надеясь на успех И вдруг вскликнула Вижу, мам, смотри Лохи нагнулась над чашей Неужели все-таки твой проклятый каряла «Ну и где он?» «Совсем слабый сигнал», – проговорила Ильма, вглядываясь в воду, и добавила упавшим голосом. «Из земель Карьяла, из Калева. А что тебя удивляет? Я же сразу сказала, что он сидит дома». «Нет, нет, я не могла ошибиться. Это что-то совсем другое. Неужели он мог вернуться так быстро?» «Еще один потомок богов появился», – пробормотала Лоухи. Дочь и мать переглянулись. «Я должна отправиться туда и все разузнать», – твердо сказала Ильма. «Нет уж, сиди дома», – тут же возразила Лоухи. «Разведаю я. И не через изнанку, где тебя немедленно перехватит вяйна -Мейнен. «А как?» Теперь пришел черед Лоухи загадочно ухмыляться. «Есть иные пути. С возрастом ты их узнаешь. Ильма, ты у меня теперь единственное дитя. Тебя надо беречь». Что будет со мной и с нашим родом, если у меня не останется наследников? Настоящая причина, конечно, была другая. Проверить источник слабого звоночка – дело быстрое и несложное. Но где уверенность, что потом дочь расскажет ей правду?